Глава пятая. Десятка мечей. Карты свидетельствует о скором и неудачном завершении какого-либо дела или же предупреждает о грядущих бедах. Малый толкователь «Карты гаданных арканов», выпущенный под редакцией Общества любителей предсказаний» и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. Бекшеев поднялся на второй этаж. Тот же узкий коридор. Дерево, позолота, картины. Лица мужчин и женщин когда-то должно быть важных. А теперь имена сохранились, вероятно, но ну и только комнаты. Он открывал дверь за дверью, заглядывал и шел дальше. «Дорогой!» — голос матушки донёсся снизу. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно!» — Бегшей восстановился. «Тёмная комната, без окон». Тёмные стены, темный пол, единственная лампочка под самым потолком кажется тусклой, и это хорошо. Диван, ковер на полу, стол у стены, запах, запах нежилого дома. «Помощь нужна?» Она поднялась и тоже загрянула. «Интересное место, но враждебности я не ощущаю». «Я...» Он покачал головой, прислушиваясь к себе. «Боль? Не в ней дело. Скорее в предчувствии, что скоро накроет. Прилива Бекшев ждал, измаялся ждать. Но вот чтобы так? И здесь? Это откачки? Стресса? Кажется, скоро окно будет». Он огляделся, пытаясь понять, не вызывает ли место отторжения. «Ты?» «Конечно». Матушка давно научилась понимать без слов. «Я буду внизу. Надо будет багажом озаботиться и прислугу нанять. Интересно, здесь, в принципе, можно нанять прислугу?» Дверь она притворила, но закрывать не стала. Бегшеев же вытянулся на диване. «Дом. Страж. Остров этот. Остров дальний. Северная точка». Пусть и не самая северная точка Российской империи, но почти что. Площадь. В голове крутились цифры. Так и есть. Прилив. И окно? Термин. Термины не отражают сути. Разум разгоняется. Остаточное явление, которое, как обещали, со временем пройдет, А он не хочет. Нет. Ему нравится. Факты. Остров. Дальний. Население около десяти тысяч человек. На бумаге, если то мало. А в людях? Кто из них? Лица, лица. Слишком много лиц. И он стиснул зубы, переживая первый спазм. Глаза заволокло красным, а мозг, подстегнутый болью, закрутил, мешая имена, цифры и снова имена. Поехали! Картинки! Девушка на пороге дома. «Вы понимаете, она не могла просто так взять и все бросить». На ней белое платье чуть ниже карена, широкая юбка, синий горох, чулки шелковые, туфли с квадратными носами и квадратной уже пряжкой, На левой царапина. И сами туфли не новые, но за ними смотрят, как и за домом. «Вот!» Ему суют в руки письма. «Вот, посмотрите!» Писем много, они разложены в несколько стопок и перевязаны ренточками. Антонина Весновская, мещанка, владелица небольшого доходного дома, который позволял ей вести жизнь вполне спокойную до определенной поры. Почему она? Почему из всех разум зацепил именно ее? Ну уже Боль снова осрепила, и картинка сменилась. «Не понимаю, что вы надеетесь найти?» Мужчина высок, выше Бикшеева, но этим не гордится. Скорее уж он рост свой воспринимает как некую помеху или даже неудобство. И горбится, сутурица, сирия казаться ниже. Его кожа желтовата, и зубы тоже. Он жует табак. «Матушка уехала. Вестей от нее нет. Я и подал заявку, стало быть, чтоб мертвую признали». «А то ведь как? Дела-то вести!» Евдокия Сапоцкина, купчиха средней руки. Пара лавок в уездном городке. И снова. «Почему она? Почему?» «Надо же! Какие важные люди!» Парень едва стоит на ногах. Он молод и пьян. Настолько, что с трудом держится на ногах. И соображает также туго. «Леська? А чего леська?» нету -ти. Он разводит руками, и от этого заваривается назад. Падает и хохочет, мерзко и пьяно. Настолько, что нервы у Бекшеева не выдерживают. Он приходит в себя, когда глаза парня уже закатываются. Он сам хрипит, учить ногами, и пытается разжать Бекшеевскую руку. Слегка неудобно. «А чего я? Чего?» Парня трясет, и на его он глядит, с ужасом, и руку от шеи отнять боится. Так и замирает с этой вот прижатой рукой, дышит с присвистом, и от этого дыхания долетает перегар. «Да, да. не знаю я, куда Леська поехала, вот богом клянусь, не знаю!» Он широко и бестолково крестится. «Это все Анька, с заявлением своим!» «Анька — это его жена». Сухопара и уставшая женщина, которая появляется позже, и лицо ее кривится. «Опять нажрался!» Парень же от этих слов сжимает голову в плечи и смотрит на Бикшеева с надеждою. «Это про Леську!» спрашивают. Леська или Олеся Викторовна Никанорова, мещанка, 37 лет. Незамужняя, владелица двух квартирок и небольшой скабиной лапки, впрочем, весьма удачно расположенной. «Уехала она!» Анька заваривает чай, какой-то совсем уж слабый, и пироги помявшись, выставляет таким на стол. Пусть даже по лицу видно, до чего тяжело ей дается эта щедрость. «Уехала и сгинула. Вот уже полгода минула, а у меня срок выходит доверенности. Она точно где-то померла. И мне бы признать!» Она заглядывает в глаза бегшие у вас надеждой. «Я готова войти в положение!» Эти слова даются с трудом, и Анька мнёт платок, простой, сатиновый. Но, понимаете, с делами же ж надо разбираться, лавка, квартирки опять же. Куда она уехала? Сейчас Бикшею снова помнит все четко и красноватые эти пальцы со слоящейся кожей. Они кажутся покрытыми мелкой рыбьей чешуей и трещины на них, Синего ногтей, покрытых ярким алым лаком, но неровно, да и облупился он местами. Дэк! «Женишок у ней был». «По переписке», — соглашается Анька. «Я и говорила, что это несерьёзно». «Письма сохранились?» «И письма, и подарок». Про него вспоминает пьяненький парень, который явно лет на десять моложе своей жены. И та недовольно хмурится. «Был», — парень и кает. «Точно». «Ну, помнишь, она же ж ещё показывала, хвасталась, а ты ворчала, что какой-то это подарок». Он находится в шкатулке, с ниткой жемчуга пара золотых корец, явно слишком маленьких для Анны, и брошью бабочкой. «Присвоила!» — парень На «Ну и ты!» — Олеська всё думала, что это горничная сперла, «А выходит, что ты...» От зарождающегося супружеского скандала бикшеев уходит, унося с собой письма и еще кристалл на цепочке. Камень и вправду выглядит странновато. На первый взгляд он кажется стекряшкой, причем мутной, как старый лед. Но стоило снять перчатку, коснуться, и внутри камня вспыхивают искры. Красная, синяя и снова красная. Биг добавил каплю силы, и внутри камня расцвери узоры. «Кристалл!» Феномен кристаллов Альбита открыт в 1534 году. лейп медик его императорского величества. «Нет, не то. Слишком много данных. Он не способен справиться с большим объёмом данных. Бумага нужна. Кофр. Багаж не доставили. Надеялся». Бумага и доска. Встать. Нет. Остаться. Запомнить. Когнитивные функции нарушены. Вдох. Выдох. Успокоиться. Взять под контроль хотя бы сердце, пока браслет не сработал. Вот так. Адреналиновый хлыст обостряет восприятие и нужно пользоваться. Бумага. Нет бумаги. И грифельной доски нет Он справится и так, если дышать правильно. Глубокий вдох и медленный выдох. Очень медленный. Его учили. Разрыв. Возвращение в точку. Кулон. Альбит. Кристаллы. Природные или искусственные. Механизм синтеза. Нет. Боковая ветвь. Нужно удержать разум на основной. Главное, что... Главное, что с открытием свойств стоимость орбита выросла, и долгое время кристаллы его, способные поглощать и сохранять магию, ценились куда дороже алмазов. Все изменилось в начале 20 века, когда был открыт этот самый синтез в насыщенном поле, и сперва научились создавать кристаллы из орбитовой пыли, отходов производства, а уже потом, незадолго до войны, и создали полноценное производство. с нулевого цикла голова гудит скоро окно закроется Проклятие. пользоваться кристалл подвеска дешевая а вот кристалл натуральный так ему сказали и лаборатория подтвердила состав специфический примеси место добычи дальней шахты частная собственность первые находки альбитовая лихорадка Добытчики, посеренцы, попытка Японии вернуть остров, вооруженные столкновения и едвари не война, вмешательство его императорского величества Николая и переход шахт под руку государства, концессии, разработки, победные реации о невиданном богатстве жил, переселение, строительство, порт, военные суда, организация охраны. Дальше, скорее. Иногда собственный разум кажется на диво неповоротливым, но Бехшейу пытается. Годы 1853 и первый отчет о снижении добычи 57 -й. и полномочная комиссия, глубинная разведка и заключение жила выработана. Вторая комиссия, на сей раз от Института геологии и под патронажем особого отдела. но заключение тоже. Сам Вершинин спускается в шахты, где проводит четыре дня и составляет отдельное заключение. Шестидесятые. Шахты закрываются. Южная, большая и третья, малая. Две продолжают работать. Вывоз оборудования. Уход компаний. «Военные остаются, и городок. Рыбаки. Альбита нет, но есть рыба. Киты приходят часто, и люди задерживаются». Бегший поморщился, ощутив, как то ненавидимое им состояние прилива нормализуется. «А ведь почти удалось, почти понял. Хотя на деле ничего-то нового». Он потрогал нос, убеждаясь, что кровь таки пошла. И теперь стекает по щеке. Щекотно. Он сдавил переносицу и открыл глаза. Мутит. Надо перележать немного. Погодить, пока отпустит. Дверь отворилась беззвучно. Какао? Матушка поставила чашку на столик. Знаешь, тут на кухне какао. Понятия не имею, сколько ему лет, как и сахару. Но слышала, что они не портятся. А вода вместо молока так и вовсе мелочь. «Спасибо!» Он закрывает глаза и убирает руку. Ее пальцы пахнут химией, и запах этот тревожит, заставляя сжаться. «Увидел что-нибудь полезное?» «Скорее уж уверился, что связь есть». Он позволил ее Сири проникнуть внутрь. «Ты это и так знал!» Знал, с того момента, как камешек на цепочке попал в его руки. Выяснить происхождение натурального камня просто. Природный орбит многое хранит в своей памяти. А вот дальше непонятно. Камень родом из дальнего, шахты которого закрыты с полсотни лет тому. И судя по тому, что он прочел, их выгребли дочисто, даже пыль ту собрали. Тогда откуда? если обрабатывался он относительно недавно, и кем, откуда из тех камней, что были вынесены добытчиками? Вполне возможно. И вынести могли даже задолго до открытия шахт. Вынести, спрятать, сохранить. А потом? Кто обработал альбит? Кто вдохнул в него жизнь, заставив отзываться на силу? Кто подарил его старой деве? «И главное, зачем?» Какао было невыносимо сладким, но Бикшей допил до последней капли. Стало легче. «Болит?» Заботливо поинтересовалась матушка. «Не сильнее обычного». Он потрогал голову, убеждая, что никуда тата не делась. «Даже совсем не сильнее». Головная боль медленно отступала. «Когда багаж прибудет?» «Уже». Внизу. Матушка устроилась в низком кресле, напротив и руки сложила. Твои доски в том числе. Скажи, есть высший смысл в том, чтобы тащить их за сотни верст? Не знаю. Бекшев потрогал переносицу. Я к ним привык.